Глава 17. Убийство. Весь вечер этого дня я был сам не свой. Лежал дома на кровати, пустыми глазами глядя в потолок и думал, что лучше бы ничего этого не было, пускай бы всё оставалось так, как должно было быть. Но тогда погибла бы Юля, шептал мне внутренний голос. заставляя прокручивать одни и те же мысли повторно. Чего от меня хотят? Используют в личных целях или пытаются помочь? Я терялся в догадках. Следующий день я также провёл в раздумьях. Мне не хотелось ни встречаться с друзьями, ни играть в компьютер, не хотелось делать вообще ничего. Я просто ждал, ждал, пока придёт сообщение с указаниями. Мобильник лежал возле меня на кровати, и когда он заиграл мелодию входящей СМС, я моментально схватил его и нажал на кнопку. Да, это было то самое сообщение. К полуночи ты должен прийти к за речному мосту. Возьми с собой нож. Спрячься под мостом у берега, который ближе к заброшенной котельной, и жди там. Сегодня у тебя есть шанс спасти еще одну жизнь. Будь готов. Я пробежал глазами это сообщение раз семь, словно надеясь, что текст поменяется. Это уже было слишком. Зачем мне нож? Часы показывали шесть двадцать вечера. Мама ещё не вернулась с работы, поэтому я решил приготовить всё заранее, чтобы избежать лишних запросов от неё. Встав с кровати, я дошёл до кухни, открыл ящик стола с кухонным инвентарём и достал из него средних размеров нож, который лично точил неделю назад. Вернувшись в спальню, я положил инструмент, а по совместительству и холодное оружие под матрас кровати, а сам же снова лёг. Было еще время немного подумать над происходящим. Промелькнула такая мысль: а что, если просто никуда не ходить? И я даже уже хотел так и сделать, если бы не этот телефонный звонок. Алло, сказал я, прислонив мобильник к уху. Звонила мама. Артём, ты дома? спросила она. Да, а что? Там в холодильнике суп есть рыбный, можешь покушать. Просто я зашла к знакомой после работы, у неё день рождения. Звоню предупредить тебя, чтобы ты не волновался, а то у меня на телефоне батарейка села, сейчас выключится. Хорошо, нет проблем. А во сколько вернёшься? Думаю, где-то после полуночи. А хотя точно ещё не. И далее голос автоответчика мне сообщил, что аппарат абонента выключен. Меня словно парализовало на минуту. Неужели это маму мне придётся сегодня спасать? Чёрт, я даже не успел спросить, у какой знакомой она находится, чтобы добежать до неё и тем самым решить всю проблему более лёгким путём. А теперь маме даже и не дозвониться. Я вскочил с кровати и принялся ходить по комнате кругами. Что же делать? Схватив свой мобильник, Я закричал на него. Раз ты все знаешь, скажи мне, где мама? Почему ты всегда выбираешь сложные пути? И я швырнул телефон в стену. С него слетела крышка и вылетел аккумулятор. Испугавшись, что он сломался, я в два счета собрал его и нажал на кнопку включения. Работает, слава богу. Делать нечего, придется ждать по луначе. Исследовать указания последнего входящего сообщения. В 11 вечера я уже был полностью собран. Ночью на улице было прохладно, поэтому поверх футболки я надел ещё и осеннюю куртку. Убрав в её внутренний карман нож, я вышел из квартиры, выключив свет, запер дверь на ключ, бегом спустился на первый этаж и выскочил на улицу. Уже стемнело. На небе были видны луна и звёзды. До заречного моста я быстрым шагом добрался за 20 минут. Этот мост соединял два берега реки и предназначался только для переправы пешеходов. Вокруг него, примерно в радиусе 500 м, не было ни единого здания, лишь луга и деревья. Даже фонарных столбов не было, поэтому освещение здесь сейчас было довольно скудное. Ах, да, Неподалёку от одного берега моста была маленькая заброшенная котельная, которая сгорела уже лет 10 тому назад. Прочитав последнее сообщение в телефоне ещё раз, чтобы свериться, всё ли я делаю правильно, я спустился под мост, перейдя сначала по нему на другой берег. Под мостом росли кусты черёмухи, за которыми я и укрылся. Лунный свет отражался на глади воды. В реке плескались мелкие рыбешки. Довольно таки красивый пейзаж, на который я бы полюбовался, если бы не ситуация, в которой находился. Телефон завибрировал в кармане джинсов. Я поставил его на беззвучный режим. Достав мобильник, я увидел оповещение о новом входящем. В ноль ноль десять. Смотри воба, как услышишь шаги на мосту. Выбегай и действуй. Мне вновь стало не по себе. Во что меня впутали? Я даже не успел убрать телефон обратно в карман, как он вновь завибрировал. На этот раз это был звонок от мамы. Да? Я тут же взял трубку. Мама, ты где? Я дома уже, а ты где? Взволнованно спросила мама. Я я гуляю. Неубедительно солгал я. Вернусь позже. И я повесил трубку. Значит, спасать я буду не маму, но кого же тогда? Я взглянул на часы в мобильнике. Семь минут первого ночи. Уже совсем скоро. В ноль ноль десять я увидел, что по другому берегу к мосту идет молодая девушка. Знакомая походка, знакомая одежда, знакомые волосы. Юля. На мосту послышались шаги, но Юля до моста ещё даже не дошла. Значит, это был кто-то другой. Я достал нож из внутреннего кармана куртки и приготовился бежать. Мобильник вновь завибрировал. Новое входящее. Чего ты ждёшь? Я засунул телефон в карман куртки, чтобы легче было достать, если что. Уже поднимаясь по крутому склону наверх, я споткнулся и случайно выронил нож из рук. Оружие медленно скатилось вниз по траве. Пришлось за ним спуститься. И тут я услышал визг Юлии. В два счёта, взбежав на мост, я наблюдал такую картину. Некто в чёрной маске, сделанной из шапки, и в такого же цвета куртке, держит Юлю за волосы и что-то шепчет на ухо. "Эй, ты!" крикнул я и крепче сжал нож в руке. Человек в маске вытащил аналогичное оружие из кармана своей куртки и быстро, я даже не успел ничего понять, перерезал Юле горло. Меня охватил ужас. При мне еще никогда никто не умирал, тем более при мне еще никогда никто никого не убивал. Собравшись с мыслями, я бросился в сторону преступника, который уже хотел бежать. Поймав его за куртку, я с грохотом повалил его на мост. Это оказалось достаточно легко. Выбив из его руки нож, я уже хотел ударить эту тварь по морде, но тут же получил ногой прямо в пах. Согнувшись от боли, я упал на колени. Человек в маске, воспользовавшись моей беспомощностью в данный момент, поднялся на ноги и заехал мне ботинком по лицу. Я распластался на мосту, упав лицом прямо в лужу крови. которая текла из перерезанного горла Юлии. Но не это сейчас было самым страшным. Мой мобильник выпал из кармана куртки, отскочил от моста и полетел вниз, прямо в реку.